Глава 13. Жанна Вебер в Шамбле. 1907 год. Вечером 16 апреля 1907 года в общине деревни Юль департамента Индре девочка, охваченная паникой, зазвонила в дверь врача Папазоглу. С глава проз врача, что за причина поднимает такой шум? Девочка ответила: "Я из Шамбле". «Меня зовут Луиза Бавузе. Мой брат у Дюст очень болен. Приходите скорее!» У отца Луизы было жалкое сазяйство. В маленькой лачушке он жил со своими тремя детьми и сожительницей по имени Мулине, которая появилась в этой местности несколько недель назад как бродяжка и нашла в приют у Бавузе. Распросив у девочки о болезни брата, брат сдал ей для него слабительную и послал домой, а сам пошел на свадьбу к соседу. Ранним утром 17 апреля врачи явился отец мальчика, грязный и смущенный. По его поведению папа Зоглу понял, что с ребенком приключилось что-то серьезное, и поехал в Шамбри. С ребенком приехал в 9-летний, и он говорил, что был уже мертв. Рядом с постелью ребенка врач застал сожительницу, в Балуже полную круговичную женщину, сгорбленным и сегодня выражающими глазами. Отожёг глазами, как что ребёнок уже помыт и одет в новую рубашку, воротник которой туго облегал его шею. "Зачем это?" спросил он, равнодушным, ленивым голосом она сказала. "Его вырвало. Он был грязным. Врач одна настаивал, чтобы рубашку сняли. При этом ему бросилось в глаза покраснение, которое Боли ли меня отчётливо просматривало сatok всей шеи. Явление это было столь необычным, что врач отказался засвидетельствовать смерть и сообщил о случившемся в полицию. Дежурный следователь Делло поручил доктору Шарлю Одье поехать в Виллебю и в качестве судебного медика установить причину смерти. 18 апреля к вечеру Одье прибыл в Виллебю. Кру придёржка был уже естественно на кладбище, куда отвёз Бев, в принципе, несколько досок, с вино этим импровизированным в теле произвёл в скрытии. Доктор сразу же заметил странные места на шее, которые могли свидетельствовать о душении. Но линия проходила в этот раз по верхнему краю воротника, что немного поколебало его уверенность. Из литературы ему было известно, что давление воротника после смерти может вызвать образование следы на шее, который похож на strangulatsionnuyu brezdu. Когда же он услышал, что тёст Бавзе некоторое время болел, то решил, что мальчик умер естественной смертью. Доктор это задоложил. Смерть ребёнка естественная, она прикошла, видимо, из-за судорожных явлений, вызванных раздражением мозгового оболочки, так как уже 2 недели мальчик жаловался на головную боль. 12 апреля Худенькое тело Огюста было уже поглотила земля. Мадам Мулена с тупым выражением лица стояла у гроба ребёнка. Никто не заметил, что старшая сестра, Огюст Жермен, во время похорон стояла в стороне. Она не доверяла посторонней женщине, которая проникла в их дом и стала на посели умершей матери. В последующие дни девочка просматривала содержимое места в котором мадам Мулене хранила свои вещи. При этом она нашла связку газетных вырезок за 1906 год о процессии по делу Жанны Вебер, где были напечатаны её портреты. И тут Жермен поняла, что мадам Мулене никто и знает, как Жанна Вебер. Спрятав вырезки под фартук, она отправилась в Вильнюс, где положила вырезки на стол инспектора жандармерии по Фанах и с трудом пролепетала. Это она. Она задушила Агилшка. 23 апреля следователь Белло возбудил дело. Он приказал доктору Адзя перепроверить свое заключение от 18 апреля. В то же время он поручил другому врачу, патологоанатому Федерику Брюно, произвести повторное вскрытие. Второй раз, 22 апреля, жалкий писковинский котлоадбище в ледню превратилось в помещение для скрытия трупов. Картина прояснилась, когда на другой день следователь Бело держал в руках протокол повторного вскрытия. Доктор Брюнок констатировал, а доктор Удясен соглашался наличие странгуляционной борозды шириной 2,5 см. К слобей всего она была выражена сзади, ниже кольцевых леща. Рассматривались сроднения, которые могли быть нанесены ногтями. Кожа борозды была засохшей, как пергамент. Кровоизлияние в гортане и в мышце шеи исключали предположение о дья о давлении воротника. Сердечный мешочек был полон крови. Следы на шее ребенка свидетельствовали об удушении, возможно, с помощью носового платка, который предполагаемая преступница обернула вокруг шеи мальчика и закрутила спереди. Это объясняет царапины на шее в области гортани и плохо выраженную стронгуляционную борозду в области затылка. Это объясняет также первоначальную ошибку в заключении относительно воротника. Оба врача не нашли ни малейших причин естественной смерти. 4 мая жандарма рисковали Жанну Вебер-Мулине и доставили в Бурж. На следующий день газеты Парижа распространили сообщения о новом аресте убийцы из Гудор. В них сообщалось, что Жанна Вебер ночью в июне 1906 года покинула своего мужа и Гудор, потому что, несмотря на оправдательный приговор, ей не верили. Все прятали от нее своих детей. Через сутки появились первые комментарии прессы. Они вопрошали, что означает событие в Шамбрии. Не означают ли они, что Парижский суд 30 января признал невиновную убийцу? Не означают ли они, что профессор Бруардели Туано создали для преступницы новые возможности убивать? Не означают ли они, наконец, что Генри Роберт, опытный и хваленый Роберт, в январе 1906 года одержал победу не над преступлением, а над правосудием? Не надо быть особо дальновидным, чтобы предсказать, что такой чистолюбивый человек, как Роберт, пустит в ход все, лишь бы доказать, что он сражался только за справедливость, за эту святыню человечества, как он выразился. Уже 8 мая Роберт предложил себя в качестве адвоката Жанны Вебер. 11 мая он, вызываясь и посоветовав следователю Белло не очень-то полагаться на экспертизу провинциальных врачей, он требовал, чтобы преемник Бруарделя Леон Туано был уполномочен установить причину смерти О'Гюста-Бабузе, то он, ну, как ему известно, всегда готов к этому. 17 мая он повторил свое требование, а газеты поддержали его. Следователь Бело всячески пытался избежать давления со стороны столицы. Но он хорошо знал, что ему придется уступить, если он не хочет подвергать себя общественному осуждению за то, что Он должен был выбор подсудний, использовав добровольно предложенную помощь наивысшей инстанции французской судебной медицины. Вначале Юньон сдался, правда, он уклонялся от их гумации и переслал тоно же заключение от я и Брено, понимая однако, что это только начало полной капитуляции. И так стало, но стоично появился на сцене. Он стоял перед выбором либо эффективно рассмотреть заключение врачей, из Шато-Ру, и, если они правы, признают, что и знаменитая Парижская школа судебной медицины может ошибаться, либо доказать свою правоту и непорочность науки. 1 июля Туано направил следователю письмо, в котором заявлял, что находит экспертные заключения у Адья и Брюно слишком дилетантскими. Свою точку зрения он может изложить лишь после того, как ему будет разрешено эксгумировать и заново обследовать труп против вас то, что предвидел Белло, и он уступил авторитету и власти Туано. 27 июля, ровно три месяца спустя после смерти Оьюста Бабузе, в берегью появился Туано со своим ассистентом Сокэ. Фодья и Брюно отказались присутствовать на вскрытии с качествами свидетелей, потому что бессмысленно искать на разлагающемся трубе трехмесячной давности следы, которые они видели сразу после смерти кому нужно, чтобы повторился парижский спектакль, либо то, что видели своими глазами в России Яна Селестр, всё равно не сыграла никакой роли. 5 августа он обратил в суд своё заключение. Он был вынужден признать, что процесс разложения сильно изменил ткань на шее трупа. Всеражало, что решить основной вопрос, именно ли это удушение, не представлялось возможным. Гуано констатировал, что вскрытие произведено врачами Лодья и Брюно неумело, а поэтому следует поставить под сомнение их судебно-медицинское заключение. Они недостаточно глубоко обследовали ткань под стронгуляционной линией, чтобы иметь возможность судить о кровоизлиянии, а это доказывает, что их вывод об удушении недостоверен. Затем следовало, некомпетентность врачей Лодья и Брюно не позволяла им установить настоящей причины смерти в её держке. Они утверждали, что не нашли во внутренних органах ничего, что могло бы вызвать смерть. Но, сэром же деле, они не вскрыли пищеварительный тракт и не увидели же этого истинной причины смерти у госпожо Багузер. В результате не то оно достал. Полное вскрытие трупа позволило нам обнаружить кишечные так называемые пятна по её. А это позволяет утверждать, что причина смерти был брюшной тиф а насильственной смерти по этому речи вообще не может идти. Прочитав заключение Туаноби, Ло страшно возмутился, так как здесь была неприкрытая попытка дискредитировать его врачей и во что бы то ни стало найти естественную причину смерти. Из Велидью до него дошли слухи, что доктор Соке случайно во время вскрытия поранил тонкую кишку. И при этом наткнулся на маленькое пятно, к которому он обратился. Я определил его как явление изменённое пятно фёрр. Вот я пригласил в себя геолога и принёс и попросил их прокомментировать все это. Они объяснили, что при наличии определённого следа удушевья у меня было надо бысти в давнем скрыти каждой фишки. Прощупывание их позволило ему установить, что причин той внезапной смены из-за болезни не существует. Что же касается пятен пио, то, то оно не мешало бы в медицинских книгах, где написано: "Важно знать, что у детей почти всегда можно обнаружить много белых пятен, подобных внешним, похожих на пятна пио. Наличие их ещё не свидетельствует о заболевании брышным кифом". Но то оно нашёл другое высказывание в книге Вибре, где говорилось, что если пятна за пио имеются дети возращаются, то можно предположить тиф. А именно такое пятно они и нашли в трубе Огюста Бабузе. Следователь по-прежнему был уверен, что Жанна Вебер виновна и что Туано спасал свою репутацию. Но в глазах общественности он был лишь пленником научного спора. В конце августа следователь предложил высказать свои точки зрения трём видным судебным медикам и патологам. Профессору Ланде из Бардо, профессору Брессо из Парижа и профессору Мерре, из Монпельер. Ланде, Бриссо и Море высказали свои суждения, не видя трупы. Они опирались на заключение Туано с одной стороны и на заключение врачей Родья и Брюно с другой, но поддержали Туано. В декабре 1907 года следователь Белло сдался. Жанну Вебер освободили. Газеты писали с сарказмом. Жанна Вебер свободна, господа Туано и Соке тоже. Но что стоили эти слова. 13 января 1908 года Судебно-медицинское общество Парижа собралось на свое первое заседание этого года, чтобы послушать речь Генри Роберта о деле Жанны Вебер. Роберт чувствовал себя победителем. Его речь — это страстное суждение невежества врачей Одиа и Брюно и восхваление достижений Туано, Ланде, Бриссо и Море. «Заключение последних, сказал Роберт, было по всем пунктам первоклассным, подтверждением правильности экспертизы Туано и СОКС. Жанна Вебер после восьми месяцев заключения в следственной тюрьме снова на свободе. Теперь вы знаете, кто несет ответственность за ее арест. Туано предлагал изменить правила судебно-медицинских экспертиз, чтобы впредь избежать подобных ошибок. Раздавались требования наказать доктора Фудья и Брюно. Эзидент общества заверил, мы сделаем, в свои выводы из сенсационного дела Жанны Вебер. Никто из присутствующих не подозревал, что это был последний час триумфа в деле Вебер. В лишь 4 месяца отделялых от того дня, когда они будут горько жалеть о своём лицевании.